Глава 2. Александра. В клинику, несмотря на пробки, мы успели как раз к назначенному времени. На ресепшен улыбчивая девушка сверилась записями в мониторе навороченного компьютера и, скосив вопросительный взгляд на Камилу, вежливо предложила. — Вы по записи. Присядьте в зоне ожидания. Я вас скоро приглашу. — Я с ней. — кивнув на меня, буркнула подруга и, предотвращая дополнительные уточнения, нагло соврала. «Сестра, я ее. Поддержать пришла». «Хорошо». Сдержанно отозвалась девушка и, улыбнувшись, позвала. «Идемте, я вас провожу». Романова Ксения Викторовна имела репутацию одного из лучших репродуктологов. Вышагивая по коридору, стены которого были сплошь увешаны фотографиями умильных младенцев, я еще раз в этом убедилась. Одно дело отзывы, а другое. С ярких фотографий на нас смотрели десятки улыбающихся малышей. Даже Камила прониклась увиденным, пошла чуть медленнее и, пораженно озираясь, уже не пыталась скрыть улыбку. Прошу. Открыв дверь одного из кабинетов, поторопила администратор и, пропустив нас вперед, закрыла дверь. Можно? Запоздала уточнила я и, получив подтверждение кивок, смущенно прошла ближе. Присаживайтесь, Александра. Улыбнулась Ксения Викторовна и, указав рукой на свободный стул, предложила заметно оробевшей Камиле. — А вы сюда. Ну или можете подождать в коридоре. Подруга прерывисто выдохнула и, заняв предложенное ей место, замерла, не смея вмешиваться. Я предвидела, что она увязалась за мной с определенной целью, но, наблюдая за ее эмоциями, поняла, что отныне Камила станет надежной поддержкой в моем непростом решении. — Сашенька, — «Давайте откровенно». Открыв на мониторе какой-то файл, ласково начала доктор. «Анализы у вас отличные. Серьезных причин для наступления беременности естественным путем я не вижу. Мы, конечно, можем провести более углубленные обследования, но на первоначальном этапе хочу предложить вам выждать хотя бы...» «Проблем никогда и не было», — перебила я. Закусив губу, отвела взгляд и, сцепив руки в замок, уверенно выпалила. Я хотела бы прибегнуть к услугам донора. Не хочу ждать. Понимаете, я... — Понимаю. Кивнула она и, глянув на Камилу, подалась вперед и заговорила чуть тише. — Моя обязанность — предупредить вас выявить психологические причины вашего решения. У меня богатый опыт. Очень часто к процедуре внутриматочной инсеминации прибегают вполне здоровые женщины и... — Как я? Вновь перебила я и, боясь новой порции доводов против, заверила, я решила. Да послушайте же. Прицикнув языком, чуть строже проговорила доктор. Часто такое решение принимается на фоне недавнего расставания с молодым человеком или мужем. — Прям как у тебя. Фыркнув, вмешалась Камила. Поймав мой многообещающий взгляд, поджала губы и выставила руки вперед безмолвно обещая больше не вмешиваться. Как я и думала. Проанализировав услышанное, подытожила Ксения Викторовна и, поправив на переносице модные очки, сухо поделилась. Мы идем навстречу, беременность наступает, а потом помирились, передумали, и женщины приходят на прерывание. — О боже! — выдохнула я и, помотав головой, прорычала. — Я не передумаю! «Я хочу ребенка! И готова к процедуре хоть сейчас!» Ксения Викторовна смерила меня дотошным взглядом и, сдержанно улыбнувшись, открыла пухлый ежедневник. Потом сверилась с записями в компьютере и, нахмурившись, набросала на чистом листочке какие-то даты. «Что-то не так?» Не выдержав, уточнила я тихо, но доктор снова улыбнулась. «Все так, Сашенька, но...» Доктор еще раз проверила свои записи, потом пролиснула несколько исписанных страниц ежедневника и, подумав, кивнула собственным мыслям. «Судя по анализам и датам цикла, овуляция у вас наступит со дня на день». «Вот и отлично!» — поддакнула я и, поерзав на стуле, нетерпеливо поинтересовалась. «Есть у вас каталоги или что-то подобное? Если я выберу донора прямо сейчас, мы могли бы...» «Не спешите!» прервала Ксения Викторовна полет моих далеко идущих планов. Взяла бланк с печатью и, написав несколько пунктов, начала пояснять. Первым делом вы пройдете углубленное обследование. Направление я вам напишу. А вот эти витамины желательно начать принимать уже сейчас. Но я же не успею! Наблюдая, как на листочке растет список обязательных исследований. Недовольно насупилась и, прочитав очередной пункт, обиженно возмутилась. «А психолог зачем? Я здорова, и отклонений подобного характера или депрессии у меня никогда не было!» «Это обязательно!» — отрезала Ксения Викторовна и, вскинув на меня внимательный взгляд, терпеливо пояснила. «Поверьте, эта встреча нужна в первую очередь вам самим!» «Тоже про лишний вес намекать будете, да?» — проворчала я, а брови доктора взметнулись вверх. «Вот видите, Сашенька...» Вы только что озвучили очень важный пункт, который порой влияет на принятие решения. «Разве все так плохо?» Я даже привстала, демонстрируя свою фигуру, и, сев на место, осторожно уточнила. «Вы считаете, мне нужно похудеть?» «Вы вполне вписываетесь в показатели нормы», — качнула головой Ксения Викторовна и, склонив голову на бок, добавила. «Но если вы примете решение похудеть, процедуру лучше отложить». Это большой стресс для организма, и я не рекомендую». «Не хочу я худеть!» — буркнула я и, кивнув на позабытые записи, вернулась к важной теме. «Но если не сейчас, то когда?» «До следующей овуляции у нас чуть больше месяца». Улыбнулась Ксения Викторовна и, вручив мне исписанный бланк и рецепт на витамины, посоветовала. «Возьмите отпуск, отдохните, наберите сил и положительных эмоций». «Заодно успейте посетить психолога и пройти остальные обследования». «Отдохнуть?» — закусив губу, выдохнула я разочарованно. «И вам, и будущему малышу это пойдет только на пользу», — кивнула доктор и, посмотрев монитор компьютера, дополнила. «А через месяц я жду вас за неделю до... <кхм> числа 10 июля. Вас устроит?» «Да, конечно, записывайте», — закивала я, потом вежливо попрощалась и, забрав свою сумку, направилась к выходу. — А у вас какой вопрос? — раздалось за спиной, и, обернувшись, я уставилась на зависшую в раздумьях Камилу. А что? — пролепетала она, и, вскинув растерянный взгляд, покраснела. — Нет, я просто... Потом, если что. Спасибо. До свидания. В коридоре я еще раз прочла список назначенных обследований и, решив записаться на большинство из них уже сейчас, обернулась к подруге, медленно бредущей следом. «Ну ты идешь, Камила, ты чего?» «Да я...» Она смутилась и, отмахнувшись, буркнула. «Неважно». «Что-то задумала?» Подмигнув, хмыкнула я. И, пихнув ее плечом, потребовала. «Сознавайся, все равно же не утерпишь». Она про отпуск говорила. Задумчиво выдавила подруга. И, нахмурившись, снова задумалась. «Ну и?» Поторопила я, тут же напоминая. У меня дел не в проворот. Какой отпуск? Саш, ты только сразу не отказывайся. У меня появилась идея.